Какие-то неопределенно хмыкнул, посоветовав вампиру спрятаться за нашими широкими спинами до возвращения Голема. Что характерно, на этот раз ему потребовалось несколько больше времени, чтобы добраться до нас. «Подожди, Зак», — попросил Стил, — «теперь моя очередь». Он вышел вперед и, раскрутив над головой одну из своих веревок, набросил ее на Голема. Коснувшись Голема, веревка задергалась, будто живая, и окутала его наполовину укороченную фигуру довольно плотным коконом. «Раз и все», — злорадно рассмеялся Стил, — «А веревки выдержат?» – подозрительно спросил Наиф, на всякий случай взяв наперевес свою дубину. «В любом случае время на то, чтобы уйти отсюда до того, как голем освободится, у нас есть», – охладил наш боевой пыл Кейтон. «А как же сработавший телепорт?» – напомнил я. «Ведь захватчики тоже проникли в музей. Что им помешает так же, как и нам, воспользоваться экспонатами?» «Возможно, это и не захватчики», – заметил Стил. «Тем более парировал я. Нужно узнать, кто проник в музей и дальше действовать по обстоятельствам». «А вдруг ремесленникам в запертом зале нужна помощь, а мы будем в это время прохлаждаться?» – не сдавался Стил. «Спокойно, ребята», – примирительно произнес Кейтон. «Нам все равно придется вернуться к телепорту, и по пути мы сможем обыскать музей. Давайте не будем тратить время на споры». Мы вынуждены были согласиться. Хотя Стил в последнее время начал меня сильно нервировать, и про себя я решил приглядеть за ним. «Просто на всякий случай. Разделимся, но так, чтобы постоянно видеть друг друга», – велел Кейтон. «Ты как, Кельмир, способен нормально передвигаться?» «Передвигаться-то способен», — отмахнулся вампир. «Но помощи случая потасовки от меня не ждите». И «Хотя, может быть, я подыщу что-нибудь интересное по пути». На то мы порешили. Так уж получилось, что Кельмир пошел со мной. «Зак», — обратился он ко мне, два мы отошли от остальных. «А ты знаешь, что на тебе явные следы гипноза? Если бы у меня было побольше времени, я бы даже смог сказать, какой именно гипноз на тебя наложен». «Я и так знаю», – буркнул я, – «разговаривать сейчас совсем не хотелось. После слов Стила о том, что мы можем опоздать, у меня резко испортилось настроение. «Кажется, я догадываюсь, о ком ты беспокоишься», – продолжил вампир. «И что?» – еще более недружелюбно спросил я. Кельмир резко остановился и поднял с пола какой-то предмет. «А то, что с Алисой, все в порядке. Если бы с ней случилось что-то плохое, я бы это почувствовал». «С чего это?» – удивился я. «Разве вампиры могут чувствовать друг друга?» «Иногда», — ответил Кельмир, — «такое случается довольно редко, но бывает. Например, такая связь есть между близкими родственниками». «Ну да», — рассмеялся я. «Ты за кого меня принимаешь? Вы с Алицей из совершенно разных кланов. О каких родственных связях может идти речь?» «Представь себе, такая связь есть». Вампир показал свои клыки в широкой улыбке. «И эта связь однозначно говорит, что с ней все в порядке?» — недоверчиво уточнил я. Кельмир задумался. «Однозначно не говорит, — наконец, — ответил он. Она может быть в плену, она может быть усыплена, связана. Но одно я могу сказать точно. Алиса жива, и боли ей не причиняют». Я задумался, радоваться такому заявлению или не радоваться. В результате пришел к выводу, что все же нужно порадоваться. Если Алиса жива, и ей не причиняет боли, значит, с ней все должно быть в порядке. Да и с Чезом тоже. Это успокаивает. «И что же это за связь? — уже веселее спросил я. «Она моя правнучка, — ответил Кельмир». «Как так?» – опешил я, и тут же споткнулся а что-то рухнул на пол. «Тихо!» – прошипел Кельмир, упав на пол рядом со мной. «Смотри!» Я послушно посмотрел в указанном направлении и увидел трех троллей, идущих прямо на нас. Эти каменные туши шли молча, ступая очень мягко, поэтому мы их и не услышали за несколько сотен метров. «Смотри, как тихо идут!» «Умные ребята!» – заметил Кельмир и подумал, добавил. «Для троллей!» «Надеюсь, остальные успели спрятаться!» – шепнул я. Боюсь, что нет, вздохнул Кельмир, когда тролли резко сменили направление движения. Поползли за ними, если что, ударим ему спину. Кстати, ползти с метелкой в руке не очень-то и удобно. А уж как Кельмирус его. Что это он такое на полу нашел? Ой, это же тот самый меч, который я не захотел брать. Тяжелый, наверное. Стоп, а секер он зачем подобрал? Она же это, для рубки железа. И как он только со всем этим еще и ползти умудряется? Ты бы еще молот взял, не удержался я. А что ты молот видел? оживился кильмир Поздно, вздохнул я. Мы его за предыдущим поворотом оставили. Так может вернемся? предложил вампир, но быстро одумался. Хотя нет, мы можем опоздать на самое интересное. Ну, поползли быстрее, предложил я. Кстати, а зачем мы ползем, если тролли уже давно скрылись за поворотом? Вампир остановился и задумался. Не знаю. Ну, как это? Дух охоты, что ли? Нет? Нет тихо прошипел я, поднимаясь с пола. «Это не дух охоты, это дебилизм какой-то». «Ну ладно», – пожал плечами вампир, что в лежащем состоянии выглядело довольно странно. Он поднялся с пола и с залихватским движением закинул себя за плечи меч и секиру, лишь чудом не отрубив мне голову. В этот момент за поворотом послышался громкий ляск. «Началось!» – вскричал я и бросился на помощь друзьям с метелкой наперевес. «Вот только помощь моя, как и вампира, со всем его оружием им оказалось не нужна». Когда мы выскочили из-за угла, примерно в 50 метрах от места схватки, из троих троллей на ногах тещу стоял лишь один, да и того уже брали в клещи Невилл и Наив. Кейтен оставался в стороне, видимо, координируя их действия, а вот где был стил, я не видел. «Кажется, торопиться уже некуда», — резюмировал Кельмир, выглянув из-за моего плеча. «Я понял», — буркнул я. Но дальше события развивались совершенно неожиданным образом. На сцене появилось около двух десятков троллей. Где они прятались до этого момента, я не знаю. Но действовали каменноголовые довольно шустро. Разделившись на три группы, тролли окружили моих друзей. «Нет, все-таки наша помощь может понадобиться», – поправился Кельмир. «Вот только будет ли ее достаточно?» Первым скрутили Невилла. Наив успел грохнуть одного тролля дубиной по голове, и осколки бедного каменюки разлетелись на добрых десяток метров – Тролли быстро прониклись уважением к врагу, и вместо того, чтобы скрутить его как старшего брата, оглушили довольно сильным и потом ударом по голове. Китон тем временем успел непонятным образом уложить двух троллей, но дальнейшее сопротивление стало бесполезным, и он сдался. Тролли поспешно связали его и, по-моему, на всякий случай даже оглушили. «Дракон их задери», — выругался я, ударив о землю свою боевую метлу. «Кажется, нам пора отсюда», — заметил Кельмир. Несколько троллей уже подозрительно посматривали в нашу сторону. Я не возражал, понимая, что сейчас мы своим помочь уже ничем не сможем. И соблюдая максимальную осторожность, мы побежали в сторону хранилища экспонатов. «Может, надо было все же попытаться освободить их?» – задал я вампиру очень сильный волнующий меня вопрос, поднимаясь в полуметлу. «Сам подумай», – ответил вампир. «Там было порядка двадцати троллей. Мы бы все равно не смогли ничего сделать, и нас бы схватили, а то и вовсе порвали на ленточке». В принципе, я с ним согласен, но оставлять друзей в беде я так не могу. Нет, помочь в самый разгар схватки мы ничем не могли, просто добежать не успевали, а уж после схватки тем более. Сомневаюсь, что я с метелкой смог бы противостоять двум десяткам троллей. А вампир, хоть и тащит на себе этот меч и секиру, едва ли в состоянии воспользоваться ими, ведь сил у него сейчас нет. Или есть... Но ведь можно же последовать за ними, выжидая подходящий момент, чтобы освободить друзей. И, кстати, стил этот вроде бы никто не захватывал. Правда, если он решил спрятаться, то мы его теперь и не найдем. Но вдруг он попытается освободить наших. Если бы мы ударили с разных сторон, то, возможно... Знаешь, я сильно сомневаюсь, что нам удастся вызволить Кейтона и твоих друзей. Будто, прочитав мои мысли, сказал вампир. Мы не имеем права сейчас совершать необдуманные поступки, потому что, вероятно, мы единственные, кто еще находится на свободе. «Ну вот, а говорят, что вампиры лишены здравого смысла. Да и зачем так бездарно рисковать?» – продолжил Кельмир. «Вот доберемся до главного зала, в котором осадили ремесленников. Там наверняка тролли в несколько раз больше, тогда и повеселимся на славу». «Да, кажется, все-таки со здравым смыслом у Кельмира действительно некоторые сложности». «Даже не знаю, что тебе на это ответить», – признался я. «Кстати, если ты так хочешь подраться, то возле телепорта специально для тебя наверняка будет стоять несколько троллей», – обрадовал меня вампир. «А ты умеешь управлять телепортом?» – опомнился я. Честно говоря, нет. Но я думаю, что он настроен на кабинет Ромиуса, Так что не потеряемся, беззаботно отмахнулся Кельмир. Мы бежали по хранилищу на довольно приличной скорости. Видимо, вампир забыл, что я всего лишь человек, и за прошедшие два месяца никаких физических нагрузок, кроме коротких прогулок от телепорта до телепорта у меня не было. Поэтому я быстро начал выдыхаться, и к тому времени, как мы приближались к телепорту, уже едва стоял на ногах. «Слабоват ты, как я погляжу», – заметил Кельмир. «Будешь тут слабоват», – прошипел я. «Когда спишь по несколько часов в день, бегаешь, как угорелый по лекциям, медитациям и практическим занятиям, пашешь до упаду в столовой, да еще и травму постоянно получаешь». «Подумаешь», – усмехнулся вампир. «Я тебе как-нибудь расскажу, как я свое детство провел. Вот это точно ужасы, так ужасы». То, что происходило у телепорта, тоже вполне можно было назвать ужасом. Предположения Кельмира не подтвердились. Здесь торчало по меньшей мере 30 троллей. Они таскали коробки, то есть, получается, банально обворовывали музей.